Вы видели около дома номер четыре в обществе другого, незнакомого вам мужчины. Так? Совершенно верно. С достоинством констатировал Слуцкий. Это было в среду, двадцать шестого. Почему в среду? Потому что в половине девятого за мной должен был заехать мой старший сын и отвезти на дачу. Вы знаете, у мальчика оказались большие способности, он же судья всесоюзной категории по пинг-понгу, Не вдаваясь в обсуждение блистательной карьеры Слуцкого-младшего, Дудин задал следующий вопрос. «Семен Ильич, а что делали вот этот гражданин, который на фотографии, его фамилия Мальцев, и тот второй?» О, Я так понимаю, у них был, ну, конфиденциальный разговор. Когда я подошел к соседнему дому, этот на фотографии стоял ко мне лицом. Я его хорошо разглядел, а другой спиной. Слышу, ваш Мальцев строго говорит другому. Смотри, мол, ерофеевич даю тебе еще два дня, после в суд. Вы это... ручаетесь, что так было сказано, Семен Ильич? Спросил участковый. Слуцкий снисходительно оглядел его с ног до головы. Молодой человек. Ваша мама только тихо радовалась, если бы у вас в ваши годы был такой слух, как у меня в мои. А знаете от чего? Крепкий сон и правильное положение в постели. Вы, например, как спите, обратился он к Дудину. Я в одном журнале прочитал, кто спит на животе, недоволен своей работой, кто на боку склонен к тоскливости и нуждается в нежности, а кто на спине тот сильная личность. «Хорошо, хорошо», — поспешно перебил Дудин. «Это очень интересно. Но давайте еще уточним. Вы слышали, как было сказано, Ерофеевич? А может, Ермолаевич? Я, товарищ инспектор, еще в здравом уме. И могу отличить козу от носорога», — обиженно произнес Семен Ильич. «Было сказано, Ерофеевич. Понятно, понятно. Миролюбиво согласился Дудин. «Значит, расписка...» А через два дня суд, так? А больше они ни о чем не говорили? Не слышу. Я прошел мимо. откуда мне знать, что вас это заинтересует? А они куда делись? Ну, вы знаете, я когда прошел мимо, то потом обернулся. У меня есть такая привычка оборачиваться. Так вот, тот, который Мальцев, уже пошел вон туда, пустырю. Слуцкий махнул рукой в сторону окна. Так, так, а другой... А другой постоял и пошел вслед за ним. За ним. И вы его по-прежнему видели только со спины. Ах, товарищ Дудин, если бы я знал, что это нужно, так я бы его обижал со всех сторон. Дудин немного подумал, потом решительно проговорил. Семен Ильич... Вы могли бы показать на улице, в каком именно месте вы видели Мальцева и того неизвестного? Через несколько минут Слуцкий, одетый в добротное ротиновое пальто и коротенькие по щиколотку брючки, привел сотрудников милиции к дому номер четыре. У фасада росли две чахлые березки, нижние ветви одной из них были надломлены. Вот балуются сорванцы, сокрушенно пробурчал Трофименко, поднимая безжизненную ветвь. А ведь только недавно посадили. Сердце кровью обливается. А как, по-вашему, чем она еще может обливаться? Резонно заметил Слуцкий и, неожиданно распаляясь, набросился на участкового. Это, между прочим, плоды безрукости нашего домового комитета. Кто там председатель? Бычков. А Бычков потерял свою нравственную чистоту перед жильцами диктаторскими методами, выводя одних членов домкома, С ним несогласных, тут Семен Ильич со значением на секунду умолк, и коптируя других ему поддакивающих. Трофименко оторопело приоткрыл рот, намереваясь возразить, но Дудин решительно прервал грозившую разгореться дискуссию. — Довольно. — Сейчас вопрос к вам, Семен Ильич. — Именно на этом месте 26 августа в 20.30 вы видели неизвестного который вначале разговаривал с Мальцевым, а после пошел за ним к пустырю? «Совершенно точно!» — согласился Слуцкий. Они обратили внимание, какого он роста, сложения. Цвет волос? «Такой плотненький, но пожиже, пожиже вас. И пониже. Волосы шатенистые. А возраст? Ну, хотя бы приблизительно. На спине? Даже приблизительно, то не написано». Одно могу сказать, не старый, ваших лет, если позволите. Как он был одет? Знаете, какая-то куртка и джинсы, белой краской вымазаны. Человек, скажем, работает по хозяйству дома, белит что-нибудь или красит, а тут к нему приходит знакомый экстремист, берет за горло и начинает требовать деньги. Почему деньги? Расписка, молодой человек, расписка. Вы никогда не давали в долг крупные суммы? Нет. А Слуцкий давал, и каждый раз под расписку. Так что вы думаете, был такой случай, когда меня за это чуть не отослали в лучший мир? Давно, правда, еще при Неппе. Понятно. А что у того человека было на ногах? Вы полагаете, модельные туфли, как у меня? Семен Ильич покрутил носком желтого стоптанного ботинка. Сильно ошибаетесь. Тапочки. Белые? «В белых тапочках, молодой человек, мы все будем там!» Слуцкий стоически указал на небо. Нет-нет, он был в обычных войлочных тапочках. На улице это бросалось в глаза. Улучив момент, в разговор вступил Трофименко. «А рукавиц каких-нибудь при нем не заметили?» — спросил он приглушенным голосом, с некоторой долей таинственности оглядываясь по сторонам. «Сейчас скажу. — шепотом заверил Семен Ильич, тоже оглядываясь по сторонам и отображая на челе нелегкую работу мысли. «М -м -м — Были, и, кажется, брезентовые. — Нет, точно, — отпрянул Трофименко. — У Слуцкого, между прочим, всегда все точно.